Глава 24. Молодой человек явился точно в назначенное время, ровно в 4 ТСВ. по трантрианскому стандартному времени, и Селдон довольно улыбнулся. Он любил пунктуальных людей. Он оперся ладонями о крышку письменного стола и уже собирался было встать, чтобы поздороваться с гостем, но молодой человек поспешил сказать: Прошу вас, профессор, не вставайте. Я знаю, у вас больная нога. Спасибо, молодой человек, улыбнулся Селдон. Однако это не значит, что вы не можете сесть. Прошу вас, садитесь. Молодой человек снял куртку и сел. Вы уж, простите меня, сказал Селдон. Но тогда, когда мы впервые встретились и я договорился с вами о свидании, я даже не удосужился спросить, как вас зовут. Стеттин Пальвер. Представился молодой человек. Ага, Пальвер, Пальвер. Что-то очень знакомое. Так и должно быть, профессор. Мой дед частенько хвастался, что был знаком с вами. Ваш дед? Ну точно. Джарамс Пальвер. Он был на два года моложе меня, вроде бы. Я все пытался уговорить его поработать над психоисторией, а он упорно отказывался. Он твердил, что никогда не сумеет так хорошо выучить математику. Очень жаль. Как его дела, кстати говоря? Пальвер опустил голову. Как дела? Он пошел по тому пути, по которому уходят из жизни старики. Он умер. Селден нахмурился. На два года моложе и уже умер. Старый друг. Как же они ухитрились так разойтись, что он даже не слышал о его смерти? Примите мои соболезнования. Простите меня, тихо проговорил Селден. Он прожил интересную жизнь, сказал молодой человек. Ну, а вы, молодой человек, где учились? В университете Лангана. Лангана? сдвинул брови Селден. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ведь это не на Трентере, верно? Нет, мне как раз хотелось поступить в провинциальный университет. На Трентерри, как вы, конечно, знаете, университеты переполнены, а мне хотелось отыскать местечко, где бы я мог спокойно заниматься. И что же вы изучали? Да ничего такого. Историю. Не та наука, с помощью которой теперь можно прилично устроиться. «Еще удар, да посильнее прежнего. Дорс Винабели была историком. Но вы вернулись на Трентер. Почему? Полюбопытствовал Салдан. Деньги, работа. Вы работаете по специальности? Пальвер рассмеялся. Что вы? Вожу зверскую машину, смесь тягача и бульдозера. Какое там по специальности? Селден с завистью посмотрел на Палвера. Под тонкой тканью рубашки хорошо были видны его тугие мускулы. Отличное телосложение. Давайте я угадаю. Когда вы учились в университете, вы были в команде по боксу. Кто? Я? Никогда. Я борец. Борец, радостно воскликнул Селден. Вы с Геликона? Для того, чтобы быть хорошим борцом, вовсе не обязательно быть родом с Геликона, профессор. Не надо-то оно, может и не надо, подумал про себя Селден, но только лучшие борцы с Геликона. Но вслух эту мысль не высказал. Ну что ж, ваш дед отказался со мной работать. А вы? Что, психоисторией заниматься? Я слышал ваш разговор с товарищами, и мне показалось, что вы рассуждаете о психоистории со знанием дела. Ну так хотите поработать у меня? Я же сказал, профессор, работа у меня есть. Смесь тягача с бульдозером, ну-ну. Мне хорошо платят. Деньги это еще не все, Но кое-что. А вы, как я понимаю, много мне не заплатите. Я уверен, деньгами вы не богаты. Почему вы так говорите? Так, догадываюсь и все. Что, разве я ошибаюсь? Селдон крепко сжал губы, помолчал и сказал: "Нет, вы не ошибаетесь, и я не смогу вам много платить". Прошу прощения. Видимо, нашей приятной беседе конец. Погодите, погодите, погодите. Пальвер вскинул руки кверху. Не так быстро. Мы говорили о психоистории. Если я буду работать с вами, вы научите меня психоистории, да? Безусловно. В таком случае действительно не в деньгах счастье. Давайте вот как договоримся. Вы меня научите всему, чему сумеете. И платить будете столько, сколько сможете. А я уж как-нибудь выкручусь. Идет?» «Идет», — улыбнулся Селден. И вот еще что. Да? За последнее время на меня дважды напали. В первый раз мне на помощь подоспел сын, но потом он улетел на Сантанию. Во второй раз я отбился с помощью своей палки. Отбиться мне удалось, но меня арестовали. Я вынужден был выдержать допрос у судьи. Меня обвиняли немного немало в хулиганстве и избиении. "Почему на вас напали?" поинтересовался Пальвер. "Я пользуюсь печальной известностью. Я так давно предсказываю упадок империи, что теперь, когда он наступил, меня же в нем и винят". "Ясно. И что же вы хотите этим сказать?" "Я хочу попросить вас стать моим телохранителем. Вы молоды и сильны, а главное, владеете приемами борьбы. Мне именно такой телохранитель нужен. Думаю, мы договоримся. Улыбаясь, кивнул Пальвер.